Огюст Вилье. Машина славы. Прочитано благодаря поддержке слушателей Пафин Кафе» на сервисах «Бусти» и «Патреон». Ссылки в профиле. «Что за шопот со всех сторон? Что за оживление, смешанное с некоторым смущением на всех лицах? В чем же дело?» Дело в том, ах, дело в известии, не имеющем себе подобного в новых летописях человечества. Дело идет о необычайном изобретении барона Боттома, инженера Бофибиуса Боттома. Грядущие поколения будут креститься при этом имени, уже известном по ту сторону океана, как при имени доктора Грава или некоторых других изобретателей истинных апостолов полезного. Судите сами, преувеличиваем ли мы дань восхищения, удивления и благодарности, должную ему. Продуктом его машины является слава. Она производит славу, как розовый куст производит розы. Аппарат знаменитого физика вырабатывает славу. Его машина поставляет ее, она зарождает ее органическим и неизбежным образом». Она покрывает вас ею, даже если вы не хотите ее, вы бежите от нее, она вас преследует. Одним словом, машина Боттома специально предназначена для удовлетворения лиц того или другого пола, называемых драматургами которые, будучи лишены при рождении, по непонятной роковой случайности той способности, отныне не имеющей значения, которую последние литераторы упорно пятнают еще именем гения, тем не менее страстно желают доставить себе, смотря по своим особенностям, мирты Шекспира, аканты Скриба, пальмы Гёте и лавры Мольера. Что за человек этот Боттом? Будем судить об этом по анализу, по холодному анализу его приемов с двух точек зрения, с абстрактной и конкретной. Априори встают три вопроса. Первое. Что такое слава? Второе. Между машиной, средством физическим и славой, целью духовной, может ли быть определена общая точка, составляющая их единство? Третье. Что образует этот средний термин? Поставив эти вопросы, мы перейдем к описанию механизма, который с совершенной полнотой решает их. Начнём. Первое что такое слава? Если вы обратитесь с подобным вопросом к одному из тех забавников, которые пародируют на газетных подмостках и хорошо умеют поднимать насмех самые священные традиции, то без сомнения он ответит вам что-нибудь в этом роде. Машина славы, говорите вы? В самом деле, ведь есть же паровая машина. А что такое слава, как не пар, как не род дыма, как Естественно, что вы повернетесь спиной к этому несчастному скомороху, слова которого — лишь звук, производимый языком анёба. Обратитесь вы к поэту, и вот приблизительно речь, которая вылится из его доблестной гортани. Слава — это блистание чьего-нибудь имени в памяти людей? Чтобы дать себе отчет о свойстве литературной славы, надо взять пример. Итак, мы предположим, что в некоем зале собралось 200 слушателей. Если вы произнесете случайно перед ними имя «Скрип», возьмем это. Электризующее впечатление, которое произведет на них это имя, может быть заранее выражено в следующем ряде восклицаний, ибо все в настоящее время знают своего Скрипа. «Сложный ум, обольстительный гений, плодовитый драматург. Ах да, автор чести и денег. Он заставлял смеяться наших отцов». Или «Скрип? Фу, черт возьми, ого». Но он умеет повернуть куплет глубок под внешностью вот уж кому было все равно что о нем говорили сильное перо великий человек он заслужил свой вес золотом скрип весил приблизительно 127 фунтов если доверять одному привычному посетителю ярмарки в Нейли торжества во время которого поэт изволил свеситься на елисейских полях и притом без свирели Так как его удивительные произведения принесли около 16 миллионов, то отсюда видно, что получилась огромная добавочная ценность, особенно если отбросить вес платья и трости. И набивший руку во всех сценических эффектах и так далее и тому подобное. Хорошо? Затем, если вы произнесете имя одного из его собратьев, например, Мильтона то есть причина надеяться, что, во-первых, из 200 человек 198 никогда не читали и даже не перелистывали этого писателя. И что, во-вторых, один только великий архитектор мира может знать, каким образом читали его два остальных, так как, по нашему наблюдению, на всем земном шаре не бывает более сотни людей на каждый век, и то едва ли способных что-нибудь читать, хотя бы ярлыки на горчичных банках. Тем не менее, при имени Мильтона подымется во внимании слушателей в ту же минуту неизбежная задняя мысль о произведениях, гораздо менее интересных с позитивной точки зрения, нежели произведения Скриба. Но эта смутная осторожность будет, тем не менее, такова, что даже оказывая больше практического уважения Скрибу, мысль о всякой параллели между Мильтоном и этим последним все же покажется инстинктивной, несмотря ни на что, мыслью о параллели между Скипетром и парой Туфель — как бы ни был беден Мильтон и какие бы деньги ни заработал скрип, какова бы ни была неизвестность, в которой долго оставался Мильтон, и как бы ни был уже всемирно известен скрип. Одним словом, слушатели испытывают здесь от стихов Мильтона, им даже неизвестных, такое впечатление, воплощенное в самом имени автора, как если бы они читали Мильтона. В самом деле, литература в собственном смысле существует не более чем отвлеченное пространство. И то, что мы помним о великом поэте, это скорее впечатление величия, которое он нам оставил в своих произведениях и через них, а не сами эти произведения. И это впечатление под покровом человеческой речи живет в самых грубых и вульгарных отголосках. И вот, когда такой феномен точно констатирован по отношению к какому-либо произведению, то результат этого констатирования и называется «славой». Вот вкратце то, что ответит наш поэт. Мы заранее можем подтвердить это даже третьему сословию, так как опрашивали людей, занявшихся поэзией. Но ну, что касается нас лично, мы не колеблясь ответим в заключение, что эта фразеология, сквозь которую проглядывает чудовищное хвастовство, столь же пуста, как та слава, которую она превозносит. Впечатление? Что это такое? Разве мы дураки? Нужно нам самим рассмотреть с откровенной простотой, что такое слава. Мы хотим произвести добросовестный опыт над славой. А той славы, о которой нам только что говорили, не только не пожелает приобрести, но и не согласится терпеть никто из почтенных и истинно серьезных людей. Если бы даже ему за это предложили платить жалование. Так мы надеемся, по крайней мере, если речь идет о современном обществе. Мы живем в век прогресса, в котором, употребляя совершенно точно выражение поэта великого Буало, «кошка есть кошка». Как следствие всего вышеизложенного и принимая во внимание всемирный опыт современного театра, мы полагаем, что слава выражается в знаках и изъявлениях, ощутительных для всех, а не в пустых речах, более или менее торжественно произнесенных. Мы из тех, которые никогда не забывают, что пустая бочка дает звук более громкий, чем полная. Короче, мы доказываем и подтверждаем, что чем более драматическое произведение стряхивает с публики сонливость, чем более вызывает восторгов, срывает аплодисментов и производит шума вокруг себя, чем более лавров и мирт его окружает, чем больше слез оно заставляет пролить и прозвучать взрывов хохота, чем более оно производит, так сказать, насильно действуя на толпу, чем более, наконец, оно импонирует — тем более оно соединяет в себе тем самым обычные симптомы шедевра и тем более, следовательно, оно заслуживает славы. Отрицать это было бы отрицать очевидность. Здесь нужно не пустословить, а основываться на положительных фактах и вещах. Мы апеллируем к сознанию публики, которая, слава богу, не довольствуется более словами и фразами, и мы уверены, что в этом случае она с нами согласна. Установив это, спросим — Возможно ли найти правильное соотношение между двумя членами на вид несовместимыми этой задачи, на первый взгляд неразрешимой? Чисто механический прибор, предложенный как средство, чтобы безошибочно достичь чист духовной цели. Да, человечество, надо в этом сознаться, ради абсолютного разрешения задачи, данной бароном, нашло уже нечто, приближающее к нему». Но это средство было в зачаточном и жалком состоянии, оно было детством искусства, его лепетом. Это средство было тем, что еще в наши дни зовется по театральной терминологии «клакой». В самом деле, клака — это машина, сделанная из людей и, следовательно, доступное усовершенствование. У всякой славы есть своя клака, то есть своя тень, своя сторона обмана, механизма и небытия, ибо небытие есть начало всего» которую можно было бы вообще назвать смекалкой, интригой, изворотливостью, рекламой. Театральная клака лишь одной из ее подразделений. И когда знаменитый режиссер театра «Порт Сен-Мартена» в день первого представления сказал своему беспокойному директору, «Пока в зале останется хоть один из этих негодяев, платных зрителей, я ни за что не отвечаю», он доказал, что понимал, как изготавливается слава. Он произнес истинно бессмертные слова и его фраза поражает, как луч света. О чудо! Ведь на клаку, на нее, повторяем, а не на что другое, властно опустил Боттом свой орлиный взор. Ибо истинно великий человек не брезгует ничем, он пользуется всем, минуя остальное. Да, барон возродил ее, если не обновил, и он заставит, наконец, санкционировать ее, говоря языком газет. Кто же особенно среди большинства публики проник в тайны, в бесчисленные ресурсы, в пропасти изобретательности этого протея, этой гидры, этого бриорея, называемого клакой? Найдутся люди, которые с самодовольной улыбкой возразят нам, что первое, клака внушает отвращение авторам, второе, что публике она прискучила, третье, что она выходит из употребления. Но мы тотчас же докажем им, что если они будут говорить подобные вещи, то упустят случай помолчать, который не предоставится, может быть, никогда более. Первое. Автору Клака внушает отвращение? Прежде всего, где такой человек? Как будто бы каждый автор в день первого представления не усиливает еще Клаки своими друзьями, насколько может, поручая им заботиться об успехе. Но что, друзья, все гордые этим соучастием, боже мой, таким невинным, отвечают неизменно, прищуривая глаза и указывая на свои добрые, большие, чистосердечные руки, рассчитывайте на наши колотушки. Второе. В публике прискучила Клака. Да и многие другие вещи, которые она все-таки терпит. Разве она не обречена на беспрерывное скучание от всего и от самой себя? Доказательством чего служит само ее присутствие в театре. Она бывает там лишь для того, чтобы постараться развлечься, бедняжка, и чтобы попытаться бежать от самой себя. Поэтому говорить, что публике что-то прискучило, значит, в сущности, не сказать ничего. Какое дело Клаки, что она прискучила публике? Публика Клаку терпит, содержит и уверяет себя, что Клака необходима, по крайней мере, для актеров. Идемте дальше. Третье. Клака вышла из употребления? Один вопрос — когда же она была в более цветущем состоянии? Бывает ли нужно вызвать смех? В местах, которые хотят быть остроумными, и где нужно подчеркнуть конец фразы, вдруг раздается в зале легкий шорох продолжительного и сдержанного смеха, похожего на тот, что сжимает чью-либо диафрагму под опьянением непреодолимого комического впечатления. Этого легкого шума иногда достаточно, чтобы заставить хохотать целую залу. Это — та капля воды, что заставляет сосуд литься через край. А так как никому не хочется смеяться без причины или дать себя увлечь кем бы то ни было, то признают, что пьеса смешна и что на ней забавлялись. А это все, Господин, произведший тот шум, едва стоит один Наполеондор. Клака? Нужно ли довести до овации какой-нибудь одобрительный ропот, вырвавшийся по несчастью публики? Рим всегда на своем месте. На это имеется «вау-вау». «Вау-вау» — это браво, доведенное до пароксизма, это сокращение, исторгнутое энтузиазмом, в то время как иступленный и восхищенный, создавленный гортанью человек, может произнести из итальянского слова «браво» лишь гортанный крик «вау-вау». Это начинается потихоньку с самого слова «браво», неясно выговоренного двумя или тремя голосами. Потом оно раздувается, переходит в «брао», потом усиливается всей топающей ногами публикой, потому что произносится до окончательного крика брау ау, ау», что представляет собой почти лай. Это-то и есть овация. Цена — три золотых монеты стоимостью в 20 франков каждая. Еще клака. Бывает ли нужно в какой-нибудь безнадежной партии отвлечь быка и отклонить его гнев? Появляется господин с букетом. Вот что это такое. Посреди снотворной тирады, которую произносить юны премьеры, испуганная гробовым молчанием, царящим в зале из ложи, нагибается вперед господин, превосходно одетый со стеклышком в глазу, и бросает на сцену букет. Потом шумно и медленно хлопает обеими длинными и вытянутыми руками, не обращая внимания на общее молчание. Также на тираду, которую прерывает. Этот маневр сделан с единственной целью — компрометировать честь актрисы, заставить улыбнуться публику, всегда падкую на всякие шашни. И публика в самом деле перемикивается. Каждый указывает на происходящее своему соседу, делая вид, что он в курсе дела, смотрит попеременно то на господина, то на актрису, наслаждаются смущением молодой женщины. Затем толпа удаляется, немного утешённая инцидентом в глупости пьесы. И снова бегут в театр в надежде увидеть подтверждение событию. В общем, полууспех для автора — цена каких-нибудь 30 франков, не считая цветов. Все та же клака. Разве мы кончили когда-нибудь, если бы захотели рассмотреть все средства хорошо организованной клаки? Но назовем все же для так называемых сложных пьес и для чувствительных драм крики испуганных женщин, подавленные рыдания, настоящие заразительные слезы, неожиданный и тотчас же сдержанный смех зрителя, который понимает после других. Монета в 6 ливров. Скрежет табакерок, к великодушным глубинам которых прибегает растроганный человек. Завывания, удушья, бисы, вызовы, молчаливые слезы, угрозы, вызовы с завываниями, знаки одобрения, высказанные мнения, венки, принципы, убеждения, нравственные склонности, припадки подучей, роды, пощечины, самоубийства, шум споров, искусство для искусства, форма идеи и так далее и тому подобное. Остановимся, а то зритель вообразит, что он, сам того не зная, составляет часть клаки, что, впрочем, есть абсолютная и неоспоримая истина. Но полезно оставить в его уме на этот счет некоторую неуверенность. Последним словом искусства является то, когда сама Клака кричит «Долой Клаку!» и, наконец, делает вид, что она сама увлечена и аплодирует в конце пьесы, как будто бы она была действительно публикой и как будто бы она с публикой поменялась ролями. Она тогда умеряет слишком бурные проявления восторга и указывает на предел. Живая статуя, сидящая при полном освещении среди публики, Клака является официальным доказательством, признанным символом неспособности толпы самой разобраться в ценности того, что она слышит. Одним словом, Клака для драматической славы тоже, чем были плакальщицы для печали. Теперь можно выкрикивать вместе с волшебником из Тысячи и одной ночи «Кто хочет менять старые лампы на новые?» Требовалось изобрести такую машину, которая стала бы для клаки тем, чем железная дорога была для почтовой повозки, и которая предохранила бы драматическую славу от тех превратностей и того риска, которым она порою подвергается. Требовалось, во-первых, усовершенствовать несовершенные и случайно опасные стороны чисто человеческой клаки и заменить их абсолютной точностью механизма. Во-вторых, и в этом состояла величайшая трудность открыть, вероятно, возбудив его в ней, в душе публики то чувство, благодаря которому грубые машинные проявления славы были бы усвоены, санкционированы и подписаны духом большинства, как нравственно для него обязательные. В этом-то именно и должен был состоять тот средний термин, о котором мы говорили выше. «Еще один удар. Это казалось невозможным». Но барон Боттом не попятился от этого слова, которое раз и навсегда следовало бы вычеркнуть из словаря. И отныне, благодаря его машине, будь у актера памяти меньше, чем у коноплянки, будь автор сама тупость, а зритель более глух, чем горшок, победа будет полной. Собственно говоря, машина Боттама это сама зрительная зала. Машина к ней прилажена. Она составляет ее существенную часть. Она распределена по ней так, что всякое произведение, драматическое или иное, проникая туда, становится шедевром. Таким образом, значение зрительной залы сравнительно с современными театрами сильно изменяется. Великий инженер уже берет подряды, принимает на себя всю перестройку и обеспечивает с авторского гонорара 10% скидки с цены обычной клаки. Уже взяты привилегии и учреждены товарищества на вере в Нью-Йорке, Барселоне и Вене. Стоимость машины, применительно к среднего размера зале, не очень разорительна. Довольно значительны лишь первые затраты, содержание же хорошо устроенного аппарата необременительно. Механические детали и употребленные в деле средства в высшей степени просты, как все истинно прекрасное. Это наивность гения. Кажется, как будто бы видишь все это во сне. Не осмеливаешься понимать, лишь закусываешь кончики своего указательного пальца, кокетливо спуская глаза. Так число золочёных и розовых амурчиков на балконах, кариатидах, на авансценах и так далее умножено, и они размещены почти всюду. В их ртах, где устроены рупоры фонографов, находятся маленькие дырочки с мехами, которые, будучи приводимы в движение электричеством, производят то «уах», вау, то крики «долой шайку», то смех, рыдание, бисы, споры, принципы звуки табакерок и прочие общественные звуки в усовершенствованном виде. Особенно гарантированы, как утверждает Боттом, принципы. Тут машина незаметно усложняется, и концепция ее делается все более и более глубокой. Трубки светового газа заменяются другими трубками газа веселящего и вызывающего слезы. Балконы заняты внутри машинами. Они скрывают невидимые металлические кулаки, предназначенные для того, чтобы будить принадобности публику и снабжены букетами и венками. Они сразу засыпают сцену миртами и лаврами с именем автора, написанными золотыми буквами. Под каждым из сидений кресел портера или балкона отныне прикрепленных к паркетам уложены, так сказать, в запас пара очень красивых рук из дубового дерева, сделанных по гравюрам дебороля, выточенных резцом и затянутых в перчатки из двойной телячьей кожи соломенного цвета, для дополнения иллюзии. Было бы излишним указывать их назначение здесь. Эти руки тщательно скопированы с точного изображения самых знаменитых образцов, дабы качество аплодисментов стало от этого лучше. Так, рукам Наполеона, Марии Луизы, Мадам де Савинье, Шекспира, де Терайля, Гёте, Шапелена и Данте, снятыми с рисунков лучших сочинений по хиромантии, было отдано при передаче токарю предпочтение как нормальным единицам и общим типам. Под самыми ножками каждого кресла скрываются небольшие трости, бычачье жило и железное дерево с наконечниками из вареного каучука, подкованные большими гвоздями. Приводимые в движение пружинами с валиками, они предназначены к тому, чтобы ударять попеременно и быстро по полу во время оваций, вызовов и топания. При малейшем перерыве магнитного тока толчок приведет все в сотрясание с таким единодушием, что никогда на памяти Клаки ничего подобного не было слышно то будет обвал рукоплесканий. И машина так сильна, что при надобности от нее может буквально рухнуть самая зала. Автор был бы погребен в своем триумфе, подобно тому юному начальнику, погибшему при взятии Равенны, которого оплакивали все женщины. «Это будет гром, зал, апофеоз, вызовов, криков браво, суждений, вау, вау, звуков всякого рода даже неприятных, спазмов, убеждений, трепетаний, идей славы, показывающиеся со всех сторон сразу, как в самых скучных, так и в самых прекрасных местах пьесы, безразличия. Риску не может быть никакого». И тогда-то совершается неизбежное магнетическое явление, санкционирующее этот шум и придающее ему абсолютную ценность. Это явление — оправдание машины славы, которая без него была бы почти мистификацией. Вот оно. В нем-то и заключается высшая сущность, из изряду выходящая находчивость, сверкающий гениальный блеск изобретения Боттома. Вспомним раньше всего, чтобы хорошо постичь идею этого гения, что средние люди не любят восставать против общественного мнения. Душам их свойственно быть сколыбели убежденным во что бы то ни стало в следующей аксиоме. Этот человек имеет успех, следовательно, вопреки дуракам и завистникам, это достославный и способный ум». Будем подражать ему, если можем, и станем на его сторону, на всякий случай, хотя бы лишь для того, чтобы не показаться глупыми. Таково, неправда ли, рассуждение, таящееся в самой атмосфере залы? Теперь, если той детской клаки, которой мы пользуемся в настоящее время, достаточно, чтобы как результат вызвать увлечения, о которых мы упоминали, то что же будет при машине, если принять в расчет это общее настроение? Публика, которая уже подвергалась влиянию человеческой машины Клаки, отлично видя всю ее глупость, отдается теперь увлечению тем охотнее, что на этот раз оно будет внушено ей настоящей машиной. Дух века, не будем этого забывать, он принадлежит машинам. Как бы ни был холоден зритель, но слыша все, что происходит вокруг него, он легко дает втянуть себя в общий восторг. Такова сила вещей. Скоро и он начинает аплодировать так, что все ломится, и вполне искренно. Он, как и всегда, чувствует себя согласным с большинством. И тогда уж он готов наделать, будь он на то в силах, больше шуму, чем сама машина, если бы только не боялся обратить на себя внимание. Таким образом, вот и решение задачи. Средство физическое осуществляет духовную цель. Успех становится действительностью. Слава воистину появляется в зале, и пусть обманчивая сторона аппарата Боттома исчезнет, подлинно сливаясь с блеском самой правды. Если же пьеса будет написана каким-нибудь простым невеждою или же каким-нибудь до того слюнявым педантом, что выслушать хотя бы одну сцену станет невозможным, для предохранения от всякого риска аплодисменты не будут смолкать от поднятия занавеса до его падения. Сопротивление – невозможно. При особой необходимости несколько кресел будут оставлены для признанных поэтов с утвержденным гением одним словом для упорствующих и для заведомых врагов. Вольтовый столб пошлет свою искру в ручки подозрительных кресел и силой заставит сидящих аплодировать. И тогда будут говорить, очевидно, это чрезвычайно хорошо, раз они сами принуждены аплодировать». Бесполезно прибавлять, что если бы кто-нибудь из драматургов вздумал когда-нибудь, пользуясь, следует все предвидеть неуместным вмешательством ни в свое дело каких-нибудь плохо осведомленных государственных мужей, поставить свое произведение без купюр, без просвещенных помощников и без директорских вмешательств, машина своим обратным действием, которым обязаны мы неисчерпаемой и истинно провиденциальной изобретательности Боттома, сумела бы отомстить за добрых людей. То есть вместо того, чтобы покрывать славой, на этот раз она принялась бы шикать, реветь, свистать, лягаться, каркать, тявкать и так оплевывать пьесу, что не было бы возможно услышать ни единого предательского слова. Никогда со времени знаменитого вечера Тангейзера в Парижской опере ничего подобного не было бы слышно. Таким образом, доверчивость приличных людей, а главное буржуазии, не будет никогда обманута, как это случается, увы, слишком часто. Тревожный клич раздастся сразу, как некогда в Капитолии при нападении галов. 20 андроидов, электрочеловеческие автоматы, дающие благодаря соединению открытий современной науки полную иллюзию человечности, вышедших из мастерских Эдисона, с лицами исполненными достоинства, с улыбкой, умной и скромной, с изысканным цветком в петличке, приложены к машине. В случае отсутствия или нездоровья их моделей андроиды распределяются по ложам в позах глубочайшего презрения, которые и дают тон зрителям. Если против обыкновения эти последние попытаются воспротивиться и пожелают слушать, автоматы начнут кричать «Пожар!», чтобы превратить положение дел в отчаянную сумятицу давки и подлинных воплей. Пьеса все же не будет спасена. Что касается докритики, то не стоит о ней и заботиться. Когда драматические произведения будут писаться людьми достойными одобрения, серьезными и влиятельными особами, основательными знаменитостями и с весом, критика, за исключением некоторых крайних нелюдимов, голос которых, теряясь во всеобщем гуле, лишь усилит его, будет вполне побеждена. К тому же критические статьи, изготовляемые заранее, выдаются особым приспособлением машины. Их редакция упрощена печатанием со старых клише, переодетых и заново покрытых лаком. И машина Боттома будет выпускать их наподобие мельниц для молитв у китайцев, наших предшественников во всем, что касается прогресса. Эта мельница состоит из маленького колесика, которое поворачивается молящимися, из которого выпадает тысяча печатных бумажек, содержащих длинные молитвы. Так что один человек в минуту произносит их более чем целый монастырь в год. Ибо намерение — это уже все. Аппарат Боттема сокращает приблизительно таким же образом труд критики. Так он избавляет от излишнего пота, от ошибок против элементарной грамматики, от всякой ахинеи и от пустых фраз, уносимых ветром. Филитонисты, любители сладкого фарниента, могут уговариваться с бароном, как только он прибудет. На случай ребяческого самолюбия обещается самая ненарушимая тайна. Цены установлены, прикс-фиксы и обозначены в определенных цифрах во главе каждой статьи. Плата за каждое слово, смотря по шрифту. Если же статья должна быть подписана именем, то за славу платится особо. В отношении правильности строк, в отношении лоска, строжайшей логики и механической связи идей эти статьи имеют над статьями, писанными от руки, тоже неоспоримое превосходство, которое имеют, например, работы швейной машины над работами, исполненными старинной иглой. Нельзя и сравнивать, что такое силы отдельного человека в наше время перед силами машины. Особенно будут оценены благотворные результаты этих статей Боттома после провала драмы какого-нибудь великого поэта. Тут будет, как говорится, последний удар. Как выбор и перемывание самых устарелых, мучительных, тошнотворных, клеветнических и слюнявых пошлостей, выкудахтанных перед входом в родную сточную трубу, эти статьи не оставят публике желать ничего лучшего. Они будут совершенно готовы. Они дадут полнейшую иллюзию. С одной стороны, будет казаться, что читаешь человеческие статьи о живых великих людях, а с другой стороны — Какая законченность в гадости? Что за квинтэссенция гнусности? Появление этих статей будет, наверное, одним из величайших успехов этого века. Барон представил несколько образчиков многим из наших остроумнейших критиков. Они вздыхали и роняли свои перья от восхищения. В этих статьях на каждой запятой проступает то впечатление покоя, которым веет, например, от восхитительных слов, которые произнес небрежно обмахиваясь своим кружевным платком, Маркиз Д., редактор газет «Де Руа», сказавший Людовику XIV. «Ваше Величество, не послать ли бульона великому Корнелю, который при смерти?» Главная комната основной клавиатуры машины устанавливается под углублением, называемым в театре «суфлёрской будкой». Там находится надзиратель. Он должен быть человеком верным, испытанной честности, с наружностью приличной, хотя бы, например, как у сторожей из пассажа. У него под рукой находятся электрические прерыватели, коммутаторы, регуляторы щупы, ключи от трубок с протогазом, с азотной двуокисью, амячины иные токи, кнопки от пружин, рычагов, машинные стержни и блоки. Манометр показывает ему число давлений, столько-то килограммов бессмертия. Счетчик делает сложение, и драматург уплачивает по счету, который подает ему какая-нибудь юная красавица в великолепном костюме известности и окруженная венцом из труб. Она вручает тогда автору, улыбаясь, во имя грядущих поколений и при свете оливкового бенгальского огня, цвета надежды, вручает ему, повторяемый в виде дара, его собственный бюст, чрезвычайно похожий, сходство гарантированно, окруженный сиянием и увенчанный лавром, весь из плотного бетона. Система Экуанье все это может быть сделано заранее, до представления. Если бы автор настаивал на том, чтобы его слава была не только в настоящем и будущем, но также и в прошлом, то и это бароном предусмотрено. Машина может достигать и ретроактивных результатов. В самом деле, провода веселящего газа, умело размещенные по всем перворазрядным кладбищам, должны насильно заставлять улыбаться наших предков в их могилах. Что же касается практической и непосредственной стороны изобретения, то все сметы уже тщательно составлены. Стоимость переделки Большого театра в Нью-Йорке в серьезную залу не превышает 15 тысяч долларов. За Гаагский барон отвечает при уплате 16 тысяч крон. Москва и Санкт-Петербург могут быть оборудованы за 40 тысяч рублей. Приблизительно. Цены для парижских театров еще не фиксированы, так как Боттон хочет произвести исследование на местах, чтобы вычислить это в точности. Одним словом, отныне можно утверждать, что задача современной драматической славы, такой, как ее понимают люди с простым здравым смыслом, вполне разрешена. Теперь она понятна им. Этот сфинкс нашел своего Эдипа. Недавно говорилось о применении этой любопытной машины к палате депутатов и к Сенату, но это пока только слухи, за достоверность ручаться нельзя. Вау-вау, заменили выкриками очень хорошо, курным, вы соврали, нет-нет, прошу слова, продолжайте и так далее. Короче, всем необходимейшим.